Глава 90. Изменения в небе. За пределами долины Инь ужасный рев и сильная энергия сотрясали небо. Чи Сяо, Ся Синьян, Жуа Цы прыгнули в небо и стали изо всех сил драться с девятиглавым невестным змеем. Чи Сяо превратился в великана. В одной руке он держал серебряный занавес использовал его как щит от яда, а в другой руке у него был огромный меч. Чи Сяо стал в одиночку драться с тремя огнедышащими головами. Жуаци превратился в земляного дракона и боролся против трех ядовитых голов, и яд не причинял ему вреда. Когда змей понял, что его яд эффективен, он стал пытаться укусить Жуа Ци. Вся Синьянь боролась с оставшимися тремя головами. Она летала в воздухе, как богиня, и плавно махнула руками. В воздухе мгновенно появились огромные когти и безжалостно обрушились на головы девятиглавы небесной змеи. Эти три головы контролировали инцы, и каждый раз, когда они собирались вдохнуть инцы для атаки, она мгновенно поглощала шиянам. После нескольких неудачных попыток змей взбесился, он даже попытался напасть на шияна. Хань и Кулонг охраняли шияна серьезными лицами. Рядом с ними стояли Цзуши, Ву Юн Лян и Чупинь. Члены кланов Ши и Цзу собрались вместе и наблюдали за битвой между Тремя Мастерами и Девятиглавой Небесной Змеей. В этот момент Ши Ян сидел с закрытыми глазами, хотя он ясно чувствовал ударные волны разрушительной силы. Бой между Змеем и Тремя Небесными Мастерами разрывал область Инь в клочья, Везде появлялись огромные дыры и трещины в земле. Шиян побаивался такой силы. Однако он продолжал сидеть закрытыми глазами и поглощал инцы. В его груди инь-вихри окончательно сформировали инь-жемчужины. Эти жемчужины испускали жар и содержали огромное количество инцы. Жемчужины стали медленно погружаться в меридианы Тян цуэ, Шан и Инду. Как только инь-жемчужины вошли в меридианы, тело Ши Яна задрожало. Заглянув в тело, шиян обнаружил, что вся негативная энергия, присутствующая в меридианах, вдруг бросилась к жемчужинам и стала окутывать их. Ши был поражен. Он полностью сосредоточился на трех меридианах. Он помнил, что в меридианах присутствовало много негативной энергии, но никак не ожидал того, что энергия будет конфликтовать с новорожденными инжемчужинами. Внутри трех меридиан сгустки негативной энергии стали сливаться вместе. Как только инжемчужины вошли в меридианы, негативная энергия тут же стала окутывать жемчужины, будто хотела раздавить их. Однако инь были созданы из огромного, неоднократно очищенного иньцы. Хоть негативная энергия была ужасающей, ее количества просто не хватало. За эти дни Шиян получил много негативной энергии, но она равномерно распределялась по всем меридианам. В теле 720 меридиан, и количество негативной энергии в трех меридианах было очень мало. Со стороны казалось, что инь-жемчужины знали, насколько опасна негативная энергия и хотели бороться до конца. Вскоре негативная энергия и инь-жемчужины прекратили сражаться друг с другом. Огромное количество инцы цы концентрировалось в трех вихрях инь, и новые инь-жемчужины начали формироваться. Также предыдущие жемчужины инь получили поддержку и взяли контроль, над тремя меридианами. Негативная энергия прекратила нападать и была вытеснена на окраины меридиан. Над головой Шияна три огромных вихря инь продолжали поглощать природную инцы. Внезапно в небе над областью инь, которая никогда не видела солнце, стали появляться солнечные лучи. Инцы, которая витала в воздухе в течение тысячи лет, было почти полностью высосано шияном. Холодная мрачная область Инь постепенно согревалась под солнечными лучами. Огромное светило начало стрелять своими лучами в растения и демонических зверей, обитающих в области Инь. Странные растения стали высыхать подсолнечными лучами. Демонические звери безумно взревели. Некоторые из них ринулись в долину Инь, а некоторые стали искать пещеры в мертвом болоте. «Эй!» — крикнула Дзуши. «Здешние растения и звери боятся солнечного света?» «Растения в области инь адаптировались к изобилию инцы, и, естественно, они будут чахнуть, когда он так быстро исчезнет. Они также привыкли к холоду и мраку. Солнце для них губительно», — объяснила Ву Юн -Лян. А что насчет демонических зверей? То же самое, они привыкли к инцы и ее прохладе. Как только инцы исчезла, они ринулись во внешнюю область болота. Звери укроются в тенях деревьев, в густом ядовитом тумане. Для них это лучше, чем изжариться под солнцем. значит, солнце тоже влияет на девятиглавого небесного змея? «Должно», — Ву Юн Лянь посмотрела на змея. Как она и сказала, три головы, которые управляли инцы, стали слабеть. Под непрерывными ударами Ся Синьянь головы едва могли защищаться, не то что атаковать. Два здоровых мужика, сопровождающие Ся Синьянь, вздохнули с облегчением. Один из них оглянулся и посмотрел на Шияна. Он нахмурился и сказал... Благодаря тому парню, теперь девятиглавому небесному змею будет очень хреново. Угу, но меня больше удивило то, что черная формула дошла досюда. Интересно, где он ее взял? Бум-бум-бум! Девятиглавый небесный змей внезапно развернулся и помчался к долине Инь. Солнце сильно повредило его тело. Это был первый раз в его жизни, когда кто-то вынудил его бежать. «За ним!» – закричал Жуа и стал преследовать девятиглавого небесного змея. Чи Сяо и Ся переглянулись. Они знали, что если отпустят змея, то он подлечится, и тогда искать небесные врата будет очень сложно. Надо прикончить его как можно скорее. Чи Сяо и Ся Синьянь ринулись вдогонку. Громоподобный рев сотрясал всю долину инь. Чи Сяо и Ся и Жуа продолжали атаковать девятиглавого небесного змея в долине Инь. Вне долины три гигантских вихря над головой Шияна стали медленно исчезать. Все природное Инь Ци из области Инь исчезло. В груди Шияна сформировались три новые инжи-мчужины, и они погрузились в меридианы. Ощутив, что Инцы больше не поступает к нему, Шиян открыл глаза. Шиян встал и посмотрел на шокированных Аньфэня, Ву Юн Лян и остальных. Затем равнодушно сказал. «Давайте пойдем в долину Инь. Похоже, они уже почти прикончили девятиглавого небесного зверя». Все прислушались и обнаружили, что рев стал стихать. «Молодой господин, как вы...» Кулонг не мог не задать этот вопрос. «Я в порядке, просто культивировал один навык, и я не знал, что он окажется таким сильным», — сказал Шиян. Он вдруг что-то вспомнил и попытался вызвать три вихря инь в своей груди. Потоки инь-энергии потекли из его меридиан, тянцюэ, шанцюэ и инду. Энергия инь стала быстро кружиться и образовала вихрь инь. Эти вихри стали выделять чистую Иньцы. Эта инь отличалась от его глубокого ци, но спокойно протекала по его руке и вышла наружу. В его ладони появился холодный и блестящий темно-зеленый шарик света. Инь ци подпитывал этот шарик, и он увеличивался. Постепенно шарик стал размером с голову. Шиян отменил воздействие. Шарик стал сжиматься. Инь полетела обратно в вихрь инь. И поглощалась шестью инь-жемчужинами. Инь-жемчужины были истинной силой черной формулы. Они позволяли управлять инь-ци через инь-вихри. ши понял, как использовать черную формулу. Все как и с поглощением природной инцы только в обратном направлении. «Шань Баймин, какого черта ты здесь делаешь?» Вдруг из долины инь раздался яростный крик чи -сяо. «Быстро идем туда!» Ву Ян Лин крикнула и побежала в долину Инь. Ши Ян, Хань Фэн и Ку Лонг побежали в долину Инь на полной скорости.